Глава шестая «Мач! Мач!» Меня в бок возбуждённо тыкало Тами, говоря почему-то тихим шёпотом. «Мач! Мать, Мач!» «Чего тебе?» — недовольно отвлёкся я от созерцания выторгованных у новой китайской богини вещей. «Я научилась ей пользоваться!» — страшным шёпотом продолжала Гномка. «Ей?» — заинтересовался я. «Да!» «Смотри, только тихо!» Предупредительно прижав указательный палец к губам, Тами гадко улыбнулась, а затем начала подкрадываться к самым беззащитным образом спящей Саяки, занятой рассматриванием стены, бубнением, под нос какой-то песенки и игрой с гайкой-амулетом. Я замер в ожидании. Первым делом гномка добыла из собственного инвентаря нечто крайне похожее на конфету. Тут же ловко вставив кондитерский предмет Саяки в рот, Та, слишком глубоко уйдя в свои мысли или что там их заменяет, среагировала только на вкус, тут же начав смачно чавкать с довольной улыбкой, но не выходя из прострации. Затем Матацури сильно, жестко, коварно и с подвывертом щипанула бывшую ведьму за бочок. «Фуэ!» -э -э — плюнула конфетой в стену Саяка, разевая глаза и рот, но внезапно замолчала, так как перед её носом оказалась какая-то мясная требуха. материализованная тами, оттуда же, откуда и конфета. «Печень с сердоликого многоуса», — ровным монотонным голосом начала декламировать великая мудрица. «Свежие. Используются в кулинарии для приготовления следующих блюд. Бо-бо-бо-бо. Бо-бо. в алхимии. бо бо баба бо бо в качестве полезной добавки корму прыгучего трехлепесткового вахтанга, а также... В общем, разделала она бедную печёнку от и до. Сдала целиком и полностью. Что приготовить, как сварить, кому скормить? Заклинила причём товарища Токома Цурия надолго. Как бы не на десять минут, в течение которых она рассказывала о печёнке бедного Многоуса и только о ней. И лишь полностью выдохнувшись, вытрачала глаза, завращала головой по сторонам, затем начала отпиваться водой. «Понял, как она работает», — осведомила устами. — Нет, — честно признался я, пытаюсь вытрясти знания о печенке из головы. — В общем, сначала отвлечь, потом немного приятного, а затем много неприятного, — торжествующе раскрыла рецепт эксплуатации саяк-гномка. — Но можно попробовать и наоборот. Давай ты ее того, а я ущипну. Точнее, сначала ущипну, а потом того. — Ведьминская кишечка. — Не стоит злоупотреблять, — поспешно сказал я. держа худую, стрёпанную девицу на манер гитары, одной рукой за пузо, а второй — за говорящую голову. Мои люди мирные и даже гуманные, оставим твои изыскания на время». «Но за метод спасибо». «Как оставим?» — сплеснула руками гнома. «Это же какие деньги?» «Если я её сейчас отпущу, то мы чисто на удобрениях озолотимся», — поведал я, продолжая удерживать брыкающуюся саяку. «Причём производить будем их сами». «Да? А как?» Чувствую, что ты со своим научным подходом, методом тыка, скоро узнаешь сама. Главное, чтобы нас рядом не было. Гномка недовольно ворча ретировалась к заварящему чаю кентара. А я принялся гладить по голове сбудраженную саяку, пытаясь перевести её злобное бурчание в умильное урчание. Когда начало получаться, то решил добавить и словами. «Не бойся, моя маленькая. Я не дам тебя в обиду этой гадкой злой Тами. Она не будет эксплуатировать твои способности». «Слушай, а мне как раз надо разобраться с теми вещами, что мне впихнула богиня». Так и мацари обречённо взвизгнула и начала вырываться. Разумеется, это меня не остановило. Спустя полчаса, поддавшись гнёту угроз от Адая, задолбавшегося слышать крики, я закончил зверскую эксплуатацию девушки, снабдив её фруктовым соком в кувшине и держа на виду. Пока тяжело дышащая саяка убивала меня взглядом, изнемождённо кушая сок, подбивал итоги. Последние особо не радовали. Можно было бы уверенным быть на 147%, что я продешевил, не дожал и смолодушничал. Но, видимо, слишком сильно давило подспудное желание избавиться от палки-беременялки. Поэтому вместо божественных артефактов я получил всего три вещи на сороковой уровень и целых четыре позиции по ингредиентам, запрошенным бенджоумагомами. Последнее радовало сильно, так как полученные ласты Кру, зубы мудрости криптоежа, ежа сути жидкого менеджера и средние глаза археоадриады добыть да на этом континенте было сложно настолько, что пришлось бы отправляться на другой. Можно даже сказать иначе. Шмотки пошли в навесок чужим потрохам. Первой моей прелестью был щит. Страшный, как моя жизнь, тяжелый, как налоговое бремя. Весь из литого металла серебристого цвета. Ну и унылый, как взгляд, обиженной Саяки, явно сейчас планирующая особо сильную месть. Поёжившись, я с натугой поднял двумя руками здоровенный толстый щит пятиугольной формы, переворачивая его рабочей стороной к себе, и снова поёжился. Нет, на щите не было ничего такого, что могло бы обратить противника в бегство, сопряжённое со спонтанной дефекацией изначально. Там просто вместо Умбона, который, в принципе, и не полагался, изначально пятиугольным щитам была, морда. Спокойная, сонная человеческая морда с самым нейтральным выражением. Можно даже сказать «похер фейс». Даже не накрашен, в смысле, не крашеное. Обычное равнодушное лицо, солидно так выпирающее из щитового полотна. Но если по морде ударить... Щит громовой расплаты. Материал. Громовое железо, агоксид, прах демона, максимальный уровень 40, броня 32, свойства, неразрушимость, громовое воздаяние, тяжесть расплаты. Описание. Этот щит неуязвим но очень мстителен. Принимая на себя удар, он готовит контратаку в ожидании, что хозяин отомстит агрессору. Если владелец щита не использует это умение в течение боя, то щит обрушит свой гнев на него самого. Тревожное и многообещающее описание, из-за которого и пришлось щекотать, щипать, целовать, гладить, дергать за ухо, щупать и кормить саяка сладостями, дабы ее переклинило на подробную характеристику возможностей щита. Они оказались не такими уж и страшными. Щит громовой расплаты запоминал силу первого нанесенного по нему удара, тут же готовя симметричный ответ электричеством. Мне нужно было зажать определенную фигурку. установленную возле держателя щита, чтобы вражина при следующем ударе этим самым щитом отхватил мощный и живительный разряд. В общем, чем сильнее стукнут по щиту, тем мощнее тот ответит. Но какой удар, запоминать выбора не стоит, только первый. Затем перезарядка аж в пять минут. Отличная штука. Только бы не забывать разряжать. Получать удары током я не люблю сильно. А ещё щит невозможно было пробить или разрушить. Вообще, Отличная штука. Второй предмет был куда прозаичен. Но мне понравился не меньше щита, несмотря на то, что при виде него начали истошно хохотать как девчонки, так и цучинока. Это был отбойный молоток для мяса, а по совместительству один из артефактов самой Ян Чунь, покровительницы семейного счастья. Как полагается таким молоткам, был он цельнолитой и с зубчиками на ударных частях. Только вот размером и весом всячески намекал, что делался под очень крупных арчих или маленьких агресс. В смысле, был чуть длиннее метра и с оголовьем под 3-4 кило весом. Молоток великий домохозяйки. Материал. Сажа, прах неверного мужа, кровавое железо, запретный плод. Минимальный уровень 40. Урон 22-44. Свойства. Орудие кулинара. Моздаяние неверным. Описание. Этот предмет в кухонной утвари был благословлен самой Ян Чунь, которая вознесла молитвы многодетная мать после страшной, но справедливой кончины своего двенадцатого мужа. Смешная штука, жуткая история и очень вкусные свойства. Орудие кулинара просто улучшало любое изготовленное мной блюдо на пятьдесят процентов. Причем как на вкус. так и по полезным качествам, что не менее важно. Воздаяние неверным давало молотку возможность наносить 150% урона по неверным мужьям, ворам, бандитам и бродячим торговцам, причем показатели складывались, а значит, женатым бандитам на моей дороге лучше не появляться. Вроде бы не сравнить со щитом, а нет. Показатели урона у этого инструмента-маньяка были просто огромные. если сравнивать линейку прогрессии с оружием, которое я наблюдал в городских лавках. Что, в принципе, неудивительно. Если оно предназначалось для домохозяек, то у тех сороковой уровень труднодостижим. Ну и последнее. колечко домашнего счастья. Материал. Золото, серебро, платина, мышиный хвост. Минимальный уровень — 40. Добавленные характеристики. Удача — плюс 3. Выносливость — плюс 5. Свойства. Страж уюта. Спасение Девы. Описание. Это простенькое колечко таит в себе немалое могущество. Оно готово защитить любую красавицу от бед и невзгод этого мира. Страш уюта просто-напросто был регулятором комфорта, окружая носителя полем, которое регулировало приятную пользователю температуру приблизительно на пять градусов плюс и минус. Холодно согреет, жарко охладит. Плюс этот барьер еще неплохо защищал от сквозняков. Спасение девы — штука была куда более солидной, несмотря на то, что у кольца и так были характеристики. Она позволяла игнорировать любой урон раз в час, но работала точно по тем же принципам, что и мой щит. Что первое нанесло, то и проигнорировалось, а потом жди. Допряженно подумав, я решил не жадничать и выдал кольцо Саяки, надеясь, что ее месть будет менее болезненной, кровавой и кишечной. Ожидания оправдались процентов на триста. Мухой, сметя кольцо с моей ладони, великая мудрица с невнятным воплем, которым мне послышалось «Господин назначил меня любимой женой», забилась в угол джипа пагоды, скрючившись там в три погибели и начав гладить зажатое в руках кольцо, невнятно бормоча себе что-то под нос. Кажется, перестарался. В целом, я остался вполне доволен как обменом, так и новоявленной верховной богиней. И себя показала. сущностью мерзкой, жадной, гадкой, меркантильной и мелочной. А такие обычно крайне осторожны. Да и скорость, с которой мы распрощались по завершении сделки, тоже о многом говорила. Не успел я тогда пройти десять шагов, как её китайсообразные жильцы и жрицы уже наполовину разобрали переносной храм. А уж когда вышел на край поляны, то уже ничего не было. Ни их, ни храма. Вот и ладушки, как говорится. Чистый бизнес и ничего личного. Наконец-то этот мир заживёт спокойно. А дальше у нас началась сплошная белая полоса. Читозы мирно шуршала вперёд, за её баранкой менялись я, дед и кентара, а девчонки качали кулинарию, мелко грызлись и отлынивали от уборки. Мы заезжали в деревни, села и прочие города, а там никто не бросал вверх чепчики и не смотрел на Адая влюблённой грудью пятого размера. Конечно же, там, где прекратились проблемы с одним многостаночным дедом, наступили проблемы аж с двумя шилопопыми девушками и одним юношей, свежей открытой им плотской любви. Но решать подобное было на порядок проще, чем разбираться с нашими прошлыми затыками. С кентуэра вопрос решился просто. Я убедил старика отпустить внука в одном вполне себе развитом городе, где и завёл похотливого агнца в один из борделей. Хороших, респектабельных, дорогих. Там мальчишка задержался на сутки, но вышел с кислым выражением лица, разочарованного в лучших чувствах человека. У него даже кое-какие деньги оставались. Вот тебе и разница между разгульным и слегка криминальным путешествующим карнавалом и добропорядочным заведением для солидных граждан. Начинающий сексоголик поморщил пару суток нос, но затем вновь стал добрым старым кентара, что согрело сердце деда Адая. Девушки же, казалось, были созданы для того, чтобы усложнять жизнь всем и каждому. Саяка, стоило ей уйти в вольное плавание, тут же влипала в какие-то мелкие, но удивительно регулярные неурядицы. То лоток с фруктами перевернёт, то залипнет посреди площади, бормоча себе под нос свойства и качества какого-то попавшегося на глаза корешка или животинки, то споткнётся и шлёпнется. Последнее было особо опасно для окружающих. так как мы с ней продолжали носить выданные старшим цучинок, а скрывающие именно вещи. А они, эти самые вещи, до да Саяки были в виде микронаряда горничной. В общем, бывшая ведьма ступала по проторенной когда-то Матильдой Шлиппенхоф тропе экспекционистки, не особо смущаясь в процессе, так как поняла, что её имя никто не видит. Правда, на фоне Матацури потоги Саяки усложнить нам жизнь не котировались. Мелкая, юркая, компактная и взрывная темпераментом гномка была в душе рыжим хомяком на кофейне и стероидах. Выбесить за полдня всех купцов-евантюристов города? Да, я подарил ей магикон-переводчик. Снык-нык. Это Тами. Вернуться из леса или болот, гордо наряженной в постоянно таскаемую с собой простыню, ибо очередной монстрила порвал ей очередной купальник, а затем плакать о потерянных 338 канис, что стоит новый, это Тами. Фонтанировать легкомысленными прожектами легкого обогащения так, что потерявший терпение Адай санкционирует мне матом лечения гномки от критического эффекта, которого та пищит, съеживается и замолкает аж на полчаса — это Тами. Нельзя сказать, что она плохая, невоспитанная или легкомысленная. Наоборот, у девушки были твердые принципы, но при полном отсутствии тормозов. Воспитание в отряде наемников имеет свои большие минусы. Рыжая была категорически против любого нарушения закона, но всё остальное, не написанное, так сказать, в уголовных кодексах, для неё было зелёным светом, на которое она бежала ослеплённая блеском будущих богатств. Разумеется, воображаемых В конечном итоге, видя такую отморость и решила попасть, мы садаем Кентарой и даже Саякой скооперировались, чтобы внести хоть немного здравого смысла и ограничений в рыжую голову, переполненную случайными импульсами. Процесс у нас шёл очень туго и травмоопасно, пока меня не озарила светлая мысль. Закупив в ближайшей попавшейся деревне кучу пищевых продуктов, я повязал в угомонной рыжей бестии на спину свою новую колотушку, а затем поставил у плиты качать кулинарию. На Беке и Меке, Тами прочёл короткую лекцию о том, что... Лоточники с готовой едой на вынос способны зашибать до 200% прибыли. Дело пошло с невиданной силой и страстью. Разумеется, это была лишь часть хитрого плана. Довольно скоро рыжая, бодро грохоча с помогательной табуреткой прямо за спиной у деда-водителя, заскучала от монотонности повторяющихся движений, а наш Айбун тут же грязно воспользовался девичьей беззащитностью, сразу присев ей на уши, готовые, наконец-то. слушать. Процесс цивилизации Дикой Маугли набирал силу. Мы учили её сдержанности, расчётливости и общим манерам цивилизованного существа, способного цинично наживаться на ближних своих. Учили, конечно, в меру, достаточно для того, чтобы рыжая, обредившись миленькой и вполне целомудренное платье, вихрем неслась по встречным тавернам и ресторанам, вооружённое солидным грузом блюд и полуфабрикатов. чтобы, приятно улыбаясь и милоще бича, впарить с кухариной её ручками наивным пейзаном. Ну а дальше уже играли свою роль доходы. Алчная Малипуська видела, что приносит ей прибыль, а что нет, а чего и цивилизовывалась ударными темпами. Стоя, как люди на нее тоже времени даром не теряла, приступив к самосовершенствованию. Когда я впервые увидел, что она сидит с закрытыми глазами и сосредоточенным лицом, то, конечно же, первым делом начал пытать деда Адая насчёт эффективного средства от запора. Но дело оказалось в другом. Русоволосая, волосая магичка прониклась подозрениями, что её навыки великого мудреца будут мной безжалостно эксплуатироваться в дальнейшем, а сам процесс их активации ей категорически не нравился. А тут ещё такой пример конструктивной деятельности от Рыжей. Так что, как это было неудивительно, Но путешествие у нас стало весьма плодотворным на личный прогресс, старик слегка оттаял, радуясь возможности причинять добро, не вылезая из-за руля. Впрочем, рано или поздно всё хорошее в этой жизни должно заканчиваться, чтобы затем наступила, собственно, сама жизнь. У нас этот грустный момент образовался через полчаса после того, как Читоза заехала на территорию Кранпорта, приграничного торгового города Татарианской империи. Большой, красивой и мощной державы, по территории которой мы и планировали ехать дальше, прямиком в столицу Журом. Не успели мы всей дружной командой засунуть носы в белые шапки на пивных кружках, как рядом с нашим столом нарисовалась целая компания недружелюбно настроенных персонажей. Авантюристы. Два парня-человека в доспехах, парочка эльфов в кожанках, жрица в белом одеянии мягкого шёлка зачем чем-то дополненным корсетиком. Да, мелкая девчонка с посохом, приятной мордашкой и сочными синими волосами. В очках и определённо несовершеннолетняя. Все тридцать пятого уровня, плюс-минус лапать отчего на молодых физиомордиях давно и надёжно застыло выражение самодовольства и осознания собственной важности. Предводительствовал у них один из эльфов, который, поправив лук с натянутой тетевой, и обратился к нам. «Старик чудовищного уровня!» не спешая, как-то по-эстонски прогундосил эльф. «Мальчишка, чрезвычайно высокого для его возраста уровня, со странным классом. Двое странных неизвестных и изгнанная авантюристка. Что вы здесь делаете? Ваша ли эта повозка стоит во дворе?» Окинув взглядом стоящих у нас над душой, я лишь хрюкнул, втыкая нос в пиво. «На проблему не тянут». Дать Саяке 10 метров форы и 3 секунды подготовки, одна их отмудохает. Впрочем, такоматься ли кого угодно отмудохает, если попадёт своей бомбой, так что тут нужно брать скорее Кентара за пример. Тот тоже может. Он у нас хоть и маленький, зато с гранатой. А мне опыт говорит, что человека с гранатой недооценивать нельзя. Ну и молчал я не просто ради пива, а потому что у нас есть вполне себе законный лидер, то есть сам великий Адайд Сучинока. истинная аватара мирных и плодотворных решений, спаситель городов и наставник молодых. Но я так думал ровно до того момента, пока, так и не дождавшись конца обстоятельного рассказа деда о том, кто мы есть и куда идём, тот же самый эстонский эльф не потребовал в ультимативном виде предоставить ему наше транспортное средство по причине особой важности их миссии. «Что ты сказал, кусок говна?» не меняя добродушного тона, приветливо спросил наш вечный защитник сирых, убогих и поселений городского типа. «Тебе? Мое Читозе?» В зале прекратились разговоры. Возможно, по причине грубости некого почтенного пенсионера, а может быть потому, что устающий с места Адайд Сучинока, неожиданно стал распространять вокруг себя ауру жестокости, зла и боли. Тами заинтересованно поела головой, кента разблетнул, а мы с Саякой продолжали пить пиво. «Не, ну Во-первых, он все правильно говорит. Во-вторых, деду нужно размяться. В-третьих, мне, конечно же, было интересно, что будет дальше. А когда интересно, с пивом куда сподручнее». «Ты оскорбил меня?» — неверяще взвился эльф, мация бледной дрожащей лапкой лук. «Да мы! Я тебе сейчас вот этими руками жопу раскрою на уровень плеч!» Зевившийся старикан теперь как никогда напоминал главаря Якудзе со всеми этими горящими глазами, оскалом жёлтых крепких зубов и багроволикостью лица. «Паскудник мелкий! ваш подзаборная, «Ты разговариваешь с племянником герцога Майта!» — гневно заорал на весь зал один из латников-аванчуристов. «Ты оскорбил аристократа, старик!» Сучинока взглянул налитыми кровью глазами на плямкнущего губами предводителя, а затем страшно усмехнулся. — Эт ты про пердуна, от ты сопляк! — хрипнул дед, выдвигаясь из-за стола. — У него двенадцать сыновей, а племянников у длинноухой немочи вообще жопой жуй! — Длина! — воин впал в кататонию, шевеля губами. Видимо, герцог Уттамайта был очень крупной шишкой. — Великое умиротворение! — А вот это выдала уже жрица, которая, прокрутившись на месте слегка показав нам полноватые. до соблазнительной ляжки из-под взметнувшейся рясы сжухнуло по всей комнате корчмы белым цветом с блистающими в нем искрами. «Внимание! Вы отражаете божественную магию Великое Умиротворение, критический удар, уязвимое место. Дистоланиев, жрица Унаата, умиротворена». — погудел я, вытянув губы дудочкой, глядя, как осевшую на попку и очень спокойную жрицу вовсю сотрясают короткие, но резкие судороги. Та умиротворенно улыбалась, потихоньку закатывая глазки. Все вокруг действительно стали куда спокойнее, лица разгладились, и даже почти пошедший в разнос, Адая слегка пришёл в себя, не говоря уже о Саяке, которая самым флегматичным образом уже спёрла нетронутую кружку деда. Только вот заклинание, видимо, лишь кратковременно охлаждало горячие головы, отчего в самом скором времени тот же латник осипшим голосом поинтересовался. «А что с моей женой?» Жене было хорошо. Слишком хорошо, по мнению явно, хорошо её знающего мужа. Непростительно хорошо, причём в корчме, полной народа. «Она попыталась наложить на меня заклинание», — проговорил я, забрасывая в рот нечто среднее между сосиской и жареной креветкой, а затем дочавкивая. «Очень оформлящего». что с ней?» — слегка дрожащим голосом осведомился воин, всячески меня подозревая в плохом. «Ну, ты стал папой». опрометчиво пошутил я, проглатывая жареного мутанта. Наверное, это была очень неудачная шутка, потому что нас кинулись бить.